Глава двадцать Труднее всего ситуация переживалась из-за Трины. Николай даже осознанно ее избегал, дабы не сбивало с мысли. Но последнее покушение показало, насколько шита белыми нитками его отстраненность. О себе Николай, конечно, очень переживал, но и не мог забыть, какое облегчение почувствовал, увидев ее живой. Девушек-телохранительниц, конечно, было жалко, но к Трине это слово совсем не подходило. Николаю бы выйти в чисто поле и прокричаться, или напиться до пьяных песен, или хотя бы посидеть в одиночестве подольше и поразмыслить, но даже такие простые удовольствия ему были недоступны. Слишком велика опасность от своих и чужих. Шарсир теперь караулили его покои в полном составе. Коле и в голову не пришло спорить, черные хоаси мытарствовали здесь минимум по двое, а Лердан прибегал на любой звук — Стоило просто кому-то поздороваться чуть громче, как белый маг вместе с воздушной волной вонзался в полуразрушенную спальню, осматривался, выдыхал и извинялся. Хоаси здоровому соперничеству не изменяли и подробно расписывали, где видели его извинения. Николаю от всего этого было душно. От мира никоим боком ему ненужного тошнило. Появившийся НОЭ с задумчивым видом трущий подбородок и сканирующий каждого присутствующего взглядом раздражал. Но Николай сделал над собой усилие и подошел к первому советнику. Вы тоже заметили, что господин Кир куда-то исчез? Он не спросил, констатировал. Дождался, пока Ноя переведет на него прожигающий взгляд, и именно он привлек внимание нашего белого друга сразу после нападения. Лердан, будьте добры, обозначьте причины своей заинтересованности. А тот устало отмахнулся. Ничего важного, иначе я бы сам бежал всех оповещать. Просто лицо одного из хуаси мне показалось знакомым. Если меня завтра все-таки пустят на совет черных, то там и рассмотрю пристальней. Разберусь, кого он мне напоминает». Николай перестал дышать. К счастью, Ноэ дословно озвучил его мысли. Дал возможность молодому лорду сдержать нелицеприятные эпитеты в адрес старика сверхпенсионного возраста. «Лирдан, вы совсем идиот!» «Демоны, просто признайтесь, что вы исключение из всех правил, а у остальных белых присутствует не только спиной мозг!» Лердан прищурился и привычно зашипел. «Может, ближе к делу, мой чернокожий товарищ? А то за вами пока водится одна суперспособность — лясы без дела точить». «Вам показалось лицо одного из подозреваемых знакомым, и это не важно? Вы ждали совета. Я ничего не пропустил». Как вы дожили-то до столь преклонных лет? Неужто сами научились ложку до рта доносить? А, я понял. Раз мне что-то там мельком показалось, то надо было отправить его на кол. Все забываю, где нахожусь. Будет громко кричать — виновен. Будет кричать безнадежно — невиновен. Мы его потом посмертно оправдаем. Я ничего не пропустил? Да потому и молчу на всякий случай. Вам же жизни человека лишить, без суда, расплюнуть. Николай уже просто взвился от назревающей перепалки и гаркнул, обращаясь и к ним, и ко всем присутствующим. Господа, кто видел пятого советника? Где он? Хуаси начали переглядываться и недоуменно пожимать плечами. Николай надавил. Может, изображение какое-то его есть, портрет. Да, господин Таш, будьте добры, принесите его портрет и покажите нашему гостю. Все сразу зашумело, затрещало. пока Лердан долго вглядывался в изображение. Сначала непринужденно, а потом все пристальнее, бледнее на глазах. Уже минуты через три он буквально выдавил. «Уж больно он похож на одного белого мага. Лет триста назад того выгнали из Совета за недостаток магических способностей. Я не могу говорить наверняка, сходство такое, какое бывает у родственников». «Ну или, если лет триста прошло, выгнали без скандалов и нервотрепки, я сейчас уже с трудом вспомню, просто попросили освободить место для более сильного претендента». «Как и у вас, наверное, делается». Он конец фразы уже шептал и сам понимал, к чему приводят его выводы. «Да все уже понимали». Господин Таш голосил на уровне ультразвука. «Да ведь это именно он вчера первым потребовал, чтобы белого мага в зал совещаний не пускали!» «Он первым, а вы вторым поддакнули!» Спокойнее заметил господин Форн. «Давайте на секунду представим, что это один и тот же человек!» «Но как такое возможно?» «Ой, я вас умоляю!» Визг Таша очень сильно нервировал, зато обращал на себя внимание и был слышен во всей огромной комнате. «Давайте уже не о способах, а о фактах говорить. А факты таковы, что если некто когда-то был белым магом, а потом стал черным, он не может называться ни абсолютно белым, ни черным, что и требовалось доказать». Господин Зор испуганно водил глазами с одного лица на другое. «Но ведь мы его всю жизнь знаем». Из Совета Белых мага выгнали за недостаток способностей, а не далее, как неделю назад господин Ноэ назвал господина Кира одним из сильнейших из нас, как минимум равным себе. Ноэ тоже не мог устоять на месте. «Идиот! Идиот! Это я не вам, Лирдан, я идиот. Ведь Кир — самый классический пример скрытой силы, которую можно считать по ауре». но проявлений которой он нам никогда и не демонстрировал. И если уже сходить из предположения, что это один и тот же человек, то он смог нарушить уже две клятвы престолом. Сомневаюсь, что это в два раза сложнее, чем нарушить одну. Идиот! Он же все время сидел у меня перед носом. Но Ноэ полетел на выход, вероятно, обыскать покоя Кира или найти какие-то доказательства и зацепки. Но в двери остановился и сухо приказал: Охраняйте Черного лорда. Раздери меня, тьма, он обязательно начнет с него. Шарсир, Лирдан, Хуаси, сделайте что угодно, лишь бы Киан не пострадал. Я найду и убью предателя. Но Таш покачал головой и сказал неожиданно спокойно: Боюсь, господин Ноэ, что мне придется озвучить очевидное, вы не справитесь с ним. Он сильнее. Старше и могущественнее вас. Мы все обязаны отправиться с вами. Самое глупое сейчас — разделять силы. Самое глупое сейчас — потерять черного лорда, который сможет стать и лордом белых. Но я вскинул голову и возопил в потолок. «Да почему я окружил себя дураками? Всем надо прямым текстом говорить. Какой смысл в победе над предателем, если мир все равно рухнет?» Я уж не говорю о том, что мой приятнейший темный план провалится». Николай тоже поддался всеобщей панике и тревоге, но последняя реплика его рассмешила. «Ноэ, вы хоть что-нибудь видите, кроме своего темного плана? Ну, серьезно, ваша страсть к азарту уже нуждается в медикаментозном лечении. Господин Таш, вы правы, все хоаси идите с Ноэ и найдите врага. Если вы с ним не справитесь, мне никто не поможет. А до вашего прихода я постараюсь спрятаться». Сказал он неуверенно, спрашивая самого себя. Собственно, именно спрятаться ему и было нужно. Хуаси без долгих дебатов поспешили за Нуэ, а Николай размышлял вслух. «Все шарсиры останутся здесь. Лердан, вам придется изобразить мое присутствие. Ну и никто, кроме вас, не в силах отбить атаку, когда она последует. А мне нужно уйти... куда-нибудь. Это слишком опасно, повелитель». Вторая нахмурилась. «Именно поэтому и похоже на правду». Кир знает, что вы ни при каких обстоятельствах не оставили бы меня без защиты, значит, и не будет искать в других местах. Мне нужно просто найти укромный угол и там отсидеться. Все, все, девочки, это приказ. Вы ведь тоже умеете мыслить стратегически? Шарсир умели. Не зря все по очереди кивнули, принимая его план. Николай повернулся к Трине, чтобы и для нее повторить распоряжение. Но она опередила. «Нет, я пойду с тобой». Сёстры примут удар на себя и позволят нам скрыться. Но совсем один ты не пойдешь. Да хотя бы потому, что я в десять раз быстрее найду укромный угол. Не спорь. Ты мой лорд, но я умоляю тебя, не спорь. Я пойду за тобой в любом случае, можешь не сотрясать воздух». Николаю очень понравился этот монолог, достойный голливудского кинематографа с ноткой пафоса и недовысказанных признаний в любви. «Вот бы услышать то же самое, но в какой-нибудь другой жизни». а пока он только пожал плечами и выдал. «Я именно это и собирался сказать. Когда ты успела стать такой болтливой?» Лердан напустил какого-то тумана, а шарсир предварительно осмотрели коридор, тем самым привлекая к себе внимание. А в то время Николай с Триной заказали ужин, неспешно перекусили, а потом приказали слугам раздеться. Нарядились в их темно-коричневые мешковины, убрали волосы под темные косынки и понесли на кухню грязные тарелки. До нее не дошли, бросили посреди какого-то безлюдного зала и направились в подземные переходы. Николай быстро устал от темноты и бесцельных блужданий. «Может, здесь и отсидимся?» — предложил он. «Казалось, тут можно армию демонов спрятать. Она скорее сама заблудится и подохнет от голода, чем ее смогут отыскать». Но Трина осветила лицо чудящим факелом, чтобы он разглядел, как она качает головой. «Ни в коем случае, Киан. Мы с Ноэ нашли тебя по знакам и запаху в другом мире. Неужели ты думаешь, что могущественный маг не сможет справиться, если ты будешь сидеть прямо под ним?» Об этом Николай как-то подзабыл. И сейчас праведно возмутился. «Так, а зачем мы этот отвод глаз планировали?» «Потому что тебя ищет не только могущественный маг, а все, кому не нравятся белые и твоя новая политика». «А они еще не в курсе, что ты скоро знаменуешь торжество тьмы. То есть все. Они только ждали шанса, когда ты будешь наиболее уязвим. Сестрам и белой гниде придется нелегко. Идем, Киан. Надеюсь, Хоаси справится с предателем быстрее, чем мы пойдем замертво. Сомневаюсь, что тебя хватит и на пару дней». «И что же ты предлагаешь? Как скрыться от того, от кого нельзя скрыться? Во-первых, не останавливаться». Выдала она каплю злости. Пока мы не топчемся на месте, он не сможет нацелиться на знаки. «Не хотелось бы тебя разочаровывать, Тринюш, но я уже на последнем издыхании и тоже очень сомневаюсь, что меня хватит на пару дней». Она ухватила его за локоть и потащила дальше. Прискорно, Значит, мне придется тащить тебя волоком. Красота какая. Хоть на ручках покатаюсь. Трина, остынь, сейчас ему не до наших поисков. Он сам от магов прячется». И нам лучше использовать эту передышку, чтобы осмотреться и подумать. «Думай на ходу, Киан, и шевели уже ногами. Так и знала, что нужно тебя как-то тренировать. Но все времени не хватало. То заговоры, то революции, то разрушение мира. Вот выберемся, и я точно с тебя не слезу, пока не повышу твою выносливость. Не в том смысле не слезу. Я твою улыбку затылком чувствую». Николай в самом деле улыбался. А это вообще во всех ситуациях наиболее интересное занятие. «Ты посмотри на себя». «Орёшь уже, как вредная жёнушка. Не забыла, с кем говоришь?» «Не забыла», — с вызовом ответила она, протискиваясь в очередной засмоленный проход. «Моя задача — обеспечить твое выживание. Для этого я сделаю то, на что человек не способен. Хочешь — считай это признанием в самых искренних чувствах. Хочешь — смейся, но мое поведение о твоей реакции не изменится». «Надо же!» Шарсир призналась в том, что она шарсир. Николаю в проходе было уже тесно, Пришлось протискиваться боком. Хотя, если коридор сузится еще на сантиметр, то здесь черный лорд может и окончить свои дни. А пока ничего, дело шло. Коля просто не задумывался о том, чем перепачканы эти засаленные веками стены и что конкретно по ним ползает. Не хватало еще перед красивой девушкой истерику изображать. Вот последнюю мысль он и решил развивать. «Или ты в каких-то других, нешарсирских чувствах призналась?» Намекни попрямее, я в последнее время все навыки пикапа растерял за ненадобностью. Никогда же не думал, что попаду в мир, где меня и так все по определению хотят. Иногда убить, но хотят-то все. Трина вдруг остановилась. Без света ее перемещения вообще стали казаться слишком быстрыми, как рывки тени. Она повернулась назад и прошептала. «Ни в чем я признаваться не буду. Не умею и не вижу причин. Ты мой лорд, и ты будешь поступать так, как захочешь». «Для того и рожден, а я буду рядом до последнего вздоха, в любом статусе». «Потому что тоже для этого рождена?» «Да и нет. Ты сам знаешь все ответы, а признаваться я не буду». Как же Николаю стало тоскливо. «Вот просто возьми да выпотроши всю душу наизнанку, а потом еще и заяви, что надо куда-то идти, что-то решать и зачем-то продолжать это бессмысленное царствование». Так ему тоскливо стало, почти до слез, от безысходности, что он взял ее за плечи, вжал в эту грязную стену и поцеловал. И целовал, пока хоть чуть-чуть на душе не полегчало. Зато после она уже ничего не говорила, дышала только рвано и не отстранялась. Николаю именно эта передышка и была необходима. «Трина, я все-все знаю, Киан. Хоть всегда думала, что во мне совсем нет женщины, но оказалось, что капля осталась. И именно она все знает». и будет радоваться, когда ты выберешь себе в жены светлую. Она поймет, что другого выхода не было. Ей всегда будет немного больно, потому что ты стал совсем чуть-чуть важнее всей тьмы. Но она, да я не о том, перебил он, хотя слушал бы и слушал. Нам нужно выбраться из подвалов к драконам. Зачем? Она собралась, чтобы скрыть непривычное для себя смущение. Раз надо постоянно перемещаться, то полетим». например, до Белой Империи. Все равно пора давно проверить, подходит ли моя кровь. В этом даже Ноэ на сто процентов не уверен. Идея отличная, Киан, но очень опасно лететь туда вдвоем. все таки я убийца их лорда, и уж точно далеко не все из них будут рады узнать, что их приперли к стенке. Знаю. Но здесь мы как на ладони. Надо сделать то, чего от нас вообще никто не ожидает. Лучшая стратегия в безвыходной ситуации. Хорошо. Тогда сюда. Потянула она его за руку в очередной темный и низкий коридорчик, больше похожий на нору. Он шел и по ее командам пригибался. Держал девушку за руку, позволяя вести туда, куда она тащит. Странно ведь. Они оба не самые большие на свете романтики. И уж наверняка не однолюбы или лебединые страдальцы. А тоскливые все тут. Может, и пусть этот мир рушится. Все равно не очень такой мир получился.